глава 4 ночь темному эльфу не помеха а защита оборона и лучшая подруга Кархан видел каждый прожилок на кусочке плода эйхуа. Конечно, в черно-белом свете. Но до ночному убийце недолюбование красотами. Надо торопиться. Последний кусочек скоро испарится, и маскировка сильно просядет. Чертовски наблюдательная тварь эта торг. Вот варга обмануть куда проще. Собака и есть собака. Смотрит носом, да и думает тоже. Порошка из семи туманных сороконожек вполне достаточно, чтобы сменить любой запах на комбинацию нейтральных лесных ароматов. Покалеченный варг что зачем-то тащился за телегой вдоль дороги, оказался хорошим прикрытием. Пока за ним крался, понял, что, видимо, у них прописан в скриптах инстинкт охранять орков. И хорошая идея оказалась пару раз показаться ему на глаза. Если до того эта страшноватая смесь волка и гиены ковыляла нехотя, то и дело, посматривая в лес, то, заметив крадущегося за телегой ассасина, резко прибавила хода, хоть и почему-то не приближалась. Варга обманул, но все же была еще одна проблема — тонкий слух орков. Подобраться нужно быстро и очень осторожно, и гарантии нет, что этот клыкастый воин ничего не услышит. Но и на этот случай есть средство Кархан открыл специальный слот «Мелкие насекомые», что есть у всех темных эльфов. Уж не знаю, что подразумевали юморные разработчики, но в интерфейсе он располагается прямо над головой. Через мгновение свернувшая крылья глухая цикада зашевелилась в ладони. Отлично. Это редкий в этих лесах, но абсолютно нейтральный шумоподавитель. Минус в том, что тварюшка неуправляемая. А плюс, что она первые 100 метров всегда движется по прямой. Дроу присел на корточки и осторожно поставил насекомое на упругие лапки. Цикада встряхнула жилистыми крылышками и целеустремленно поползла, превращая в мешанину, тихим вроде бы скрежетом, все негромкие лесные звуки. Теперь терять нельзя ни секунды. Прячась за звуковым барьером, эльф проскользнул к телеге и приложил к днищу кругляш с монету. Он мигнул фиолетовым и расползся по дереву тонкой, невидимой простому глазу пленкой. Готово. Маячок поставлен. А теперь очень осторожно, про. Как обычно, когда до чего-то доходишь или проворачиваешь комбинацию, в кровь выбрасывается порция эндорфинов, а с ними последние дни серьезная напряженка. Красться час за часом вдоль дороги было совсем не весело, но груженая телега ползла неспешно, успела поохотиться и пособирать, и отметить на карте новые места. Кстати... Дроу развернул карту и удовлетворенно кивнул. Рядом с широким хлыстом огибающего горы тракта подмигивает фиолетовая метка. Рядом с ней, правда, тикает таймер, ну да, он показывает, что будет работать еще 36 часов. Вряд ли путешествие гномов на родину займет больше времени. Зато теперь он гарантированно знает, где они свернут с тракта. Макс вздохнул. Такие ухищрения нужны были, конечно, даже не потому, что гномы фирмы заимели на него зуб. Самоуверенность начала играть шутки куда раньше. Приятно же не просто оказаться оказаться сильнее, выше, умнее, а еще и ткнуть этим. Невозможно отказать себе у колодца дозы превосходства. Как красиво он тогда отверг координаты этого неведомого городка Лазадель. «Спасибо, Игорь, не надо. Соберетесь вы там или нет, меня не интересует. Все равно вы скоро взвесите все «за» и «против», да переберетесь ко мне». И это с интонациями «ничего, вы все скоро будете у меня в руках», тупицы, отвергшие мой план причинения всеобщего счастья. «Эх, приятно, но людям не нравится». И очень активно не нравится. После глобального восстания его бывших соратников из игроков и его жестокого подавления появилось столько проблем. Макс скрипнул зубами, отгоняя воспоминания. Встряхнулся. «Ладно, распространяться о своих проблемах не стоит. Пусть думают, что он просто заглянул в эту лазадель из праздного интереса. И не знают, что теперь он Эрл Опальный с адски просевшей репутацией». Макс снова скрипнул зубами и решительно отбросил упаднические мысли, выдвинув вперед позитив. Спокойно сказал вслух. «Дело сделано. Теперь мне не придется тыкаться по безбрежным просторам Росланд наугад. А в этом городке уж найду, как подняться по-любому». Кархан быстро нашел подходящее развесистое дерево, птицей взлетел вверх и вскоре замер, выйдя из игры, оставив аватар висеть на дереве, завернутом в паутинный гамак.